Всё случилось очень быстро. Джой успела увернуться, Джерри оказался менее везучим. Как только полицейские ворвались в забегаловку "Фэроус", реагировал. Прекратив выбивать остатки зубов из престарелого азиата, он развернулся и наотмашь выстрелил из дробовика. Повезло, что ранним утром в помещении не было посетителей. Одним лишь чудом Джой удалось вовремя нырнуть под ближайший стол. Она макушкой почувствовала свинцовые шарики, пролетевшие над головой. Край стола разлетелся в щепки, несколько заноз врезались в лицо. От резкой боли Джой стиснула зубы. Рядом с ней грокнулся Джерри Дикинс. Держась за кровоточащий живот, парень кряхтел и сопел, пока Фэрол продолжал стрелять. Музыкальный автомат, посуда, стулья всё разнесло на куски. Забегала в костивинаву в одно мгновение превратилась в место боевых действий. Либо Фэрол не спал ночами, тренируясь быстро перезаряжать оружие, либо его дробовик вмещал куда больше патронов. Да когда же у нашего ковбоя без шляпы и лошади кончится запал? Прохрипел Джерри Несмотря на пулю в брюхе, парень продолжал шутить. Сквозь какофонию выстрелов Джой пыталась прислушаться. Задняя дверь открылась и Фэрол пришлось вести войну уже с другими полицейскими. Звук дробовика смешался с хлопками глоков. Через несколько минут хаоса орущий грохот смертоносных орудий стих. Преступник прятался за барной стойкой, держа перед собой хозяина заведения, высунувшись из-за укрытия, Джой увидела бордовое лицо Стивена Ву. Хрупкую шею старикашки сжимала крепкая рука гиганта. Широко раскрытые глаза с лопнувшими капиллярами на тёмном лице Фэро выглядели глазами вампира, готового вцепиться жертве в горло. Лысый череп пересекали вздувшиеся вены. От адреналина мужчину трясло, но он не боялся, в этом Джой была уверена. Он был в ярости. Заложил меня, сука узкоглазая, рычал он на스티 винову. Успокойся, Колин, раздался мужской голос. Дик Бабинов всегда отличался серьёзным и грубым баритоном. В отделе по борьбе с бандитами он работал дольше всех. Мужчина знал своё дело как никто другой. Он был одним из немногих людей, кого Джои по-настоящему уважала. Когда она попала к ним в подразделение, Дик помог ей освоиться и на протяжении службы делился опытом. Кому, если не ему, вести переговоры с отмороженным убийцей? "Мужик", крикнул Бабино. Ты же знаешь, что не выберешься отсюда. Ты попался, капкан захлопнут. Не стоит усугублять своё положение. Ты стрелял в полицейских, а это очень плохо, Колин. Джой, как там Джерри? Я видел, в него попали. Посмотрев на рану на парнике, Джой ответила: "Жить будет, но какое-то время придётся срать под себя". "Да ты сегодня в ударе", простонал Джерри. Джои пыталась прицелиться, но голова Фэроу ловко скрывалась за стариком. Окровавленное лицо Стивена Ву выглядело так, словно по нему пару раз приложились бейсбольной битой, но он продолжал медленно моргать, а значит оставался жив. «Хватит крови, Колин! Все кончено! Отпусти заложника и выходи с поднятыми руками!» – сказал Дик. А что, если нет синя, рявкнул Феру. Значит, дружки из центральной тюрьмы округа не увидят твоей тупой рожи, из последних сил крикнул Джерри. Ты слышал его, сказал Дик. В противном случае тебе конец. Я рискну, легавый. Один против шестерых полицейских, не смешимые башмаки. Ты, конечно, гангстер, но что-то я не видел в твоём трёхтомном деле разрядов по стрельбе. Всех не перестреляешь. По движению руки, спрятанной под барной стойкой, Джой догадалась. Фэрро перезаряжает оружие. Своими речами он просто тянет время. Гигант точно не собирается сдаваться. В тюрьме он уже сидел. Вряд ли ему хочется туда возвращаться. Схватив пустую бутылку, Джой со всей силы швырнула её в коллекцию виски, расположенную за спиной Фэрро. Сработало как часы. От резкого звук оббьющегося стекла, преступник дёрнулся в сторону, на секунду высунувшись из-за старика. Первая пуля попала в его плечо, вторая разорвала шею. Сделав шаг навстречу, Джой нажал на спусковой крючок в третий раз. На лбу Фэроу образовалось красное пятно, в то время как по бутылке Джонни Уокера за плечами гангстера уже растекались его мозги. Колин Фероу замертво шлёпнулся на задницу, подперев стенку широкой спиной. Тонкая струйка джина из разбитого бокала стекала ему на голову, словно провожала в последний путь.